Глава 15. Джордж, монстр, которого брали на кануне, осторожно подошёл к двери. Он всё ещё был в синяках, а в руке держал костыль. "Джордж, я знаю, что ты справишься", ободряюще сказал Чарли, его помощник. "Я выбрал для тебя лёгкую дверь в тихом и спокойном непале". "Ты прав", ответил Джордж. Он протянул Чарли костыль и шагнул к двери. В этот момент оттуда выскочил Салли и чуть не затоптал бедного Джорджа. «Разойдись! Поберегись!» – закричал он. «Извини, Джордж!» – сказал он, обернувшись и побежал дальше. Глаза Чарли широко раскрылись. К груди Джорджа прицепился детский носок. «Двадцать три девять!» – начал было он, вызывая агентов, но Джордж не собирался проходить через это снова. Прежде чем Чарли успел договорить, Джордж схватил своего помощника, сунул носок ему в рот и швырнул его в детскую, захлопнув дверь. Тем временем Сэлл имчался по фабрике, направляясь к потайному проходу. Яростно рыча, он сорвал панель инструментов со стены и нырнул внутрь. Он бежал по лабиринту труб и комнат в поисках Бу. Вдруг он услышал, как она хнычет. Салли поспешил на звук. Бу уже была в лаборатории. Рендел привязал её к креслу прямо перед зловещей машиной. Воданок наблюдал за ними. Мне не следовало привлекать тебя. Из-за тебя мне пришлось изгнать своего лучшего страшилу, сказал он Ренделу. Саливан получил по заслугам, ответил тот. Грибок набрал цифры на панели управления и запустил машину. Кари и глаза Бу округлились от ужаса. Машина всё ближе и ближе приближалась к её лицу. Девочка начала кричать. А рвзрев, Салли и бросился вперёд. Машина была всего в нескольких сантиметрах от лица Бу, когда Салли ворвался в лабораторию рыча, словно тысяча львов. Страшила отшвырнул машину в сторону. Она скользнула по полу в сторону Грибкая и Воданога, прижав их к стене. Салли подбежал к креслу и выпустил бу. "Киса!" радостно воскликнула она. "Останови его!" завопил Воданок. Рендел зарычал и погнался за синим монстром и девочкой. Как только Салли подбежал к выходу, что-то невидимое ударило его по лицу. Ещё два невидимых удара заставили его пошатнуться. Внезапно появился Рендел. Ты даже не представляешь, Саливан, как давно я хотел сделать это. Взмахнув своим хвостом, он толкнул Салли, и тот упал. Громила быстро вскочил на ноги и тут же получил снежком в лицо. Прямо перед ним стоял Майк. "Послушай", сказал ему Майк. "Дело не в том, что я не забочусь о ребёнке. Сали глянул со через плечо. Рендел появился с минуты на минуту. "Майк, ты не понимаешь", начал он. Но прежде чем он успел договорить, невидимый Рендел толкнул Сали, и он ударился о стену. Не подозревая, что его друга бьют, Майк продолжил: "Я просто разозлился. Вот и всё. Мне нужно было время подумать. Но ты не должен был оставлять меня там". "Он на меня нападает", ахнул Сали. Нет, я не нападаю на тебя, возразил Майк. Я пытаюсь быть честным. Просто выслушай меня. Бу поспешила к Майку и потянула его за руку. Она указала на Салли, чья голова внезапно дёрнулась назад. Рендел пытался его задушить, но Майк всё ещё не понимал этого. Да ладно тебе, приятель, произнёс он расстроенно. Если ты начнёшь плакать, я тоже заплачу. Прости, что меня не было рядом с тобой. Салли хрипел, размахивая руками и ногами. Майкро разозлился. "Эй, я тут тебе душу раскрываю. Самое меньшее, что ты можешь сделать, просто выслушать". Он швырнул снежок в голову Салли. Салли успел пригнуться, и снежный шар попал прямо в лицо Рендола. Рендол отшатнулся назад. Салли воспользовался случаем и отпихнул его. Когда Рендел ударился о стену, он снова стал привычного фиолетового цвета. Эй, ты только посмотри. Это Рендел. Ох, удивился Майк. Внезапно он понял, что произошло. Салли схватил Майка и Бу и бросился бежать. "Вставай", крикнул Ренделу водонок, который всё ещё был прижат машиной к стене. "Нам не нужны свидетели". Тем временем троица неслась по коридору. «Я рад, что ты вернулся!» — прокричал на ходу Салли Майку. «Эй, кто-то же должен позаботиться о тебе! Ты! Большой комок шерсти!» — весело ответил Майк. Он обернулся и ахнул. Селия, чьи змеи дико извивались, прыгнула и набросилась на Майка. «Упсик!» — воскликнул Майк. «Я не могу говорить!» Сали схватил Майка за руку и начал оттаскивать друга. "Ну же", крикнул он, но она этот раз сеเลя не собиралась отставать. Крепко держась за ногу Майка, она тоже потащилась за ними. "Майкл, если ты сейчас же не расскажешь мне, что происходит, то между нами всё кончено", закричала она. Ни Сали, ни Селея не собирались сдаваться. Майк растягивался, как резиновая игрушка. «Ладно, вот тебе правда сдался он. Ты же знаешь о ребенке, которого все ищут?» Салли впустил его. «Мы пытались отослать девочку назад, но у водонога есть секретный план, а Рэндалл сейчас бежит следом и пытается нас убить». «И думаешь, и я поверю в эту чушь, Майк Вазовски?» разозлилась Селлия. И тут капюшон, закрывавший лицо Бу, откинулся назад. «Майк Вазовски!» произнесла малышка. А тут давление селе отпустило Майка. "Я люблю тебя, пупсик", крикнул ей Майк, а Салли продолжал тащить его за собой.